Пышная, как роза, встала на колени перед огнем, Согрела руки и начала оттирать щеки ребенку. А как увидела, что у него выступили слезы на глазах, То заплакала сама, крепко обняла его за шею, Словно хотела защитить и, и говорить мне. «Я бы все на свете отдала, Лишь бы убежать отсюда вместе с ним». Да, сэр Так она и сказала Не могу сказать, что мне это было приятно Но только после этого Я стал еще больше уважать миссис Баффин. Бедняжка прижался к ней А она к нему А потом, когда старик позвал мальчика Этот малыш сказал Пора идти Благослови вас, Боже сам. Так посмотрел на нас обоих, словно в смертной тоске. Как он посмотрел! Я проводил его на пароход, угостил его сладостями, подождал, пока он уснет на своей койке, и только после того вернулся к миссис Бофин. Но сколько я не рассказывал, как я его оставил, все напрасно. Ей казалось, что он смотрит точно таким же взглядом, каким смотрел тогда на нас обоих. Но в одном отношении это пошло нам на пользу. Своих детей у нас не было, и нам всегда хотелось иметь хоть одного. Но только не после этого. Миссис Боффин очень переживала Оба мы могли бы умереть И наш мальчик смотрел бы вот так же на чужих людей Бывало по ночам, когда стояли большие холода Или завывал ветер, или дождь лил, как из ведра Она просыпалась вся в слезах и вскрикивала Боже, приюти бедняжку, неужели ты не видишь его лица? Да, сэр А потом с годами это у нее прошло Как многое проходит Любезный мистер Бофин. Да Все на свете проходит и обращается в прах и мусор Я бы не сказал, что все Много есть такого, чего я никогда не находил среди мусора Так вот, сэр «Мы с миссис Бофин все старели да старели на службе у хозяина, пока его не нашли мертвым в кровати. Тогда мы с женой запечатали шкатулку, которая всегда стояла на столике рядом с кроватью. И так как мне приходилось слышать, что темпл – это такое место, где берут подряды на всякий адвокатский мусор», то я и отправился сюда искать адвоката. Увидел, как ваш молодой человек давит мух на окне, окликнул его, не имея тогда еще удовольствия быть с вами знакомым, и таким способом добился этой части. чести. С Ганувером. «Весь вечер он сам не свой, это заметно по его резким движениям». «А, в этом шуме все равно ничего понять невозможно». А где же Молли? Неужели ее не будет? Да, похоже, что Молли не будет. Молли не будет. Молли.